Глава 32. Вандеркост. Когда охранникам надоело его пинать, они закатили Вандеркоста в камеру и запечатали дверь. Он полежал в темноте. Пять минут или час, не больше. Когда сел, ребра и спина заныли, но ничего не тянуло и не скрежетало, как бывает при переломах. Свет давала одинокая севшая светодиодка на сочленении задней стены с потолком. В сумраке всё выглядело бесцветным, и пятна крови на рубашке тоже были просто чёрными пятнами. От нечего делать он взялся за инвентаризацию собственного тела. Ссадины на рёбрах и на щеке, заплывший глаз, ободранные наручниками запястья. В сущности, ничего такого. Доставалось ему и похуже, причём иной раз от друзей. И под арестом он оказался не впервые и даже не впервые за то, в чем не был виноват. Только вот раньше его запирали внутрь реки. Чем больше меняется, тем больше остается по-старому, — подумалось ему. Он нашел удобное местечко в углу, прислонил голову, закрыл глаза и стал проверять, отгонит ли тревога сон. В целом отогнала, но все-таки ему удалось немного вздремнуть, пока герметизация двери не хлопнула и створка не отодвинулась. Двое охранников в броне и при оружии. И начальничек тоже в броне. Все в цветах свободного флота. Пожалуй, это хороший признак. Люди редко наряжаются для убийства. «Эмиль Жаккарт Вандеркост?» «Акви», — кивнул он. Начальником у них был круглолицый паренек с темной в тон глазам кожей. По-своему красивый, хотя на вкус Вандеркоста слишком молодой. В его возрасте не столько заботит, с кем лечь в постель, сколько с кем проснешься на утро. А к детям он теперь относил всех, кому не исполнилось 35 пяти. Милое дитя скривилось, то ли при виде вандеркоста, то ли увидев, как с ним обошлись. Молчание затянулось, и пленник решил уже, что они так молча и уйдут. Запрут дверь, оставив его теряться в догадках. При этой мысли он вспомнил, что хочет пить. «Агва, да?» «Комст!» — позвал парнишка. Вандеркост поднялся и удержался на ногах, не обращая внимания на вопли избитых мышц. Охранники пристроились спереди и сзади, а мальчишка возглавил грустный маленький парад. В комнате, куда его привели, было светлее и уютнее, хотя и ненамного. Низкий металлический табурет приварили к палубе. Сев на него, Вандеркост почувствовал себя в начальной школе за столиком, предназначенным для шестилеток. Он не в первый раз попал на допрос в службу безопасности и знал, что маленькие унижения — непременная часть их тактики. Охранник принес ему полгруши тепловатой воды, проследил, как он пьет и забрал. Охрана вышла и закрыла за собой двери. Паренек остался стоять у стола, глядя на него сквозь голографический дисплей. Вандеркосту задняя сторона дисплея виделась светящимся туманом. Вандеркост ждал. Паренек достал из кармана плоскую желтую постилку. Фокусирующее средство. Или так полагалось думать Вандеркосту. Мальчик бросил постилку под язык и задумчиво почмокал. Передернул плечами. — Вы вчера пропустили боевую тревогу, — начал он. — Да. — Как вы это объясните? Вандеркост пожал плечами. «Крепко сплю, когда пьян я. Не слышал. Но с что там было, да?» «Теперь Сави ту?» «Кое-что слышал, да. Тогда рассказывайте, что вы слышали». Вандеркост кивнул, скорее себе, чем мальчишки. «Теперь не выпустить бы скобу из рук. Куда бы их ни раскрутило, в самое то и врежется, стоит лишнее слово сказать». Слышал, что из колонии пришла группа кораблей. Четырнадцать, пятнадцать. Все прошли кольца одновременно и быстро. Хотели добраться до Медина, обогнав рельсовые пушки. Да, только не добрались. Кого не продырявили пушки, прикончила оборона станции. Обломками побила корпус барабана. Но ничего такого, чего бы нельзя починить. Мальчишка кивнул, сделал какие-то отметки в разделяющем их светящемся в воздухе. Четырнадцать или пятнадцать? Да. Взгляд мальчишки стал жестким. Так вы слышали четырнадцать или пятнадцать? Вандер Кост насупился. Странно держался этот паренек. Сидя не за покером, он бы выждал, пока станет ясно. Не бывало сильные у него карты или слабые. А потом, запомнив, что означает эта жесткость, обчистил его за один вечер. Только тут были не карты. — Слышал, что четырнадцать или пятнадцать, так говорится, девять или десять, шесть или семь, когда не знаю точно. — Из каких колец они вышли? — Не знаю. — Смотрите на меня, — приказал мальчишка. Вандеркост взглянул в его светло-карие глаза. — Из каких колец они вышли? — Ну, Сави, не знаю. Взгляд мальчишки метнулся, ушел в сторону. Вандеркост почесал себе плечо, которое и не думало чесаться, лишь бы пошевелиться. «Они все появились на протяжении пятнадцати секунд», — сообщил парень. «И двигались действительно быстро. Ваши соображения, мистер Вандеркост». «Координация?» — сказал он. «Похоже на то, что они сообщались, кон Алис, соса, составили план». «Что, ах да, означало, что они нашли средство превысить скорость света» искривить время и отыскать друг друга в необозримой галактике. Или что связь шла через кольца, через Медину. Это значит, что на станции Медина кто-то действует против свободного флота. Так он и знал, что арестован не просто за пропуск смены. Теперь становилось понятнее, что ищет мальчишка. Он видел, что мальчишка видит, как до него доходит. «Кто рассказал вам об атаке?» «В бригаде, слышал? От Якульского, Салиса, Робертс. Просто болтали за кофе, да?» Еще одна отметка на дисплее. «Вы можете сообщить о них что-либо, что мне следует знать?» От холода, не имевшего отношения к температуре, по спине Вандеркоста побежали мурашки. Пожалуй, дело не только в том, что он проспал тревогу. Он был пьян, пьяный все на свете проспит. Но если он не явился на место и при этом был близок с кем-то, кому есть что скрывать...» У Сальса имелись друзья в пункте связи. Он вечно бахвалился, как много ему известно, о делах Дуарта с Энаросом, как они рычат и скулят сквозь кольца. Кто-то координировал атаку на Медину. Не из связистов ли? Должно быть так, да? А Робертс толковала о Калиста и о войне чужими руками. Мол, люди Дуарты используют их против Земли и Марса. Ей вовсе не нравится такое положение между двух огней. Она первая из знакомых Вандеркоста морщила нос насчет советников с Лаконии, устанавливавших защиту из рельсовых на станции Чужаков. Она могла пойти на сотрудничество с колониями, лишь бы избавиться от лаконцев и сохранить независимость Медины. А Якольский не присутствовал ли на встрече советников? по его словам, подменял приятеля, а вдруг он сам это подстроил, чтобы присмотреться к врагу. На Медине живут и работают тысячи людей. Все они астеры, более или менее. Большинство прежде принадлежали КВП, теперь к свободному флоту. Но есть и такие, кто не подозревал, что готовится. У кого-то семьи на земле погибали под падающими с неба камнями. Вандеркост ничего не знал о матери Якульского. Сестрах и братьях Салеса, прежних любовниках Робертс. Любой из них мог подчиниться свободному флоту только потому, что за отказ им грозил ад. Мальчишка, склонив голову, посасывал свою постилку. Вандеркост переплёл пальцы, выдавил смешок. «Легко видеть, как Кое становится параноиком». «Давайте начнём сначала», — предложил мальчишка ему казалось что это тянется не один час без ручного терминала без экрана перед глазами вандеркост оценивал время только по ритмам собственного тела когда потянуло в сон когда понадобилось в гальюн он вместе с парнем повторил ночь перед атакой где был с кем был что пили как вернулся к себе снова и снова его ловили на мелких оговорках требовали вспомнить то чего он не помнил и набрасывались на него за самую пустяковую ошибку. Мальчишка расспрашивал про Робертс, и Кульского, спрашивал, с кем еще на Медине знаком Вандеркост, с кем знаком на солнечной стороне кольца, что ему известно о Митчо Па, Сюзане Фойл и Эзио Родригесе, когда он бывал на станции Тихо, на Церере, на Рее, на Ганимеде. Ему показали снимки атаки. Корабли выскакивали из колец по всей огромной сфере врат. Он видел их гибель на тактической схеме. Словно смотришь в телескоп на настоящую смерть. Потом они еще поговорили, и ему прокрутили все заново. Вандеркосту почудилось, что показатели на схемах не совсем такие, как были. Еще одна попытка его подловить. Но что изменилось, он не сумел бы сказать. Допрос оказался изнурительным, как и задумывалось. Спустя какое-то время Вандеркост перестал осторожничать. Он достаточно разбирался в допросах, чтобы видеть. Этот, каким бы утомительным, резким и нудным он ни был, еще из мягких. Вандеркоста не нашлось других причин прикрывать друзей, кроме полуосознанного чувства принадлежности к одному племени, бригаде. Если они невиновны, правда ничем им не грозит. И для них, и для него. Его вернули в камеру. Больше не били. Втолкнули в дверь так, что он грохнулся ничком, рассадив скулу о стену. Он немного поспал, проснулся в темноте и снова заснул. Проснувшись второй раз, нашёл у двери миску слипшихся бобов с грибами. Съел и такие. Не знает, давно ли он тут и насколько ещё останется, и не станет ли хуже. Когда дверь снова открылась, в неё вошли пятеро в форме свободного флота. Кореглазый мальчишка с ними не пришёл, и на миг Вандеркост занервничал. Так бывает, если ищешь и не находишь друга. Старшая новой команды смеялась над какой-то шуткой подчинённого, и, почти не глядя на арестованного, сунула ему поднос ручной терминал, отстучала какую-то команду. «Ты бы шёл, Пампо!» — бросила она, выходя. «На смену опоздаешь, ты!» Они не закрыли за собой двери, и Вандеркост, помедлив, тоже вышел из камеры, из поста безопасности в широкие коридоры барабана. Тело было вроде выжатой тряпки. Наверняка вонял он, как больная обезьяна в засохшем поту. Охранники сказали правду, пора было на смену, но он все же прежде вернулся в свою нору, принял душ, побрился и переоделся в чистое. Потратил несколько долгих минут, любуя синяками на лице и на боках. У человека помоложе они стали бы свидетельством стойкости. А он выглядел просто стариком, который слишком часто сталкивался с чужими ботинками. Так что на смену он опоздал. Была причина. Маленький мятеж, да. Он нашел Саллиса и Робертс в глубине служебного коридора в поисках протечки канализационного подвода к запасной восстановительной установке. У Робертс загорелись глаза. Она обняла подошедшего Вандеркоста. «Перди-до!» — выдохнула она ему в ухо. «Ты цел?» — мы волновались. «Асдуи!» — переспросил Салис, дотягиваясь через стол к сои в соусе васаби. «Тебя били ни за что?» Закончив смену, все трое отправились в знакомый бар. Ветер дул по вращению, как обычно. Над ними протянулась тонкая полоска солнца. Вандеркост подтолкнул миску под руку салиса «Безопасники, это полиция, полиция всюду одинакова». «Все равно», — возразил Робертс. «Какой смысл скидывать внутриков, если нам на шею тут же усядутся астеры?» «Лучше без этих разговоров», — заметил Вандеркост и выпил. «Сегодня он пил воду. Наверное, ему долго не захочется основательно надраться. Времена тревожные эти». «Как хочу, так и говорю», — огрызнулась Робертс, впрочем, понизив голос. И отвернулась к своему ручному терминалу. Вандеркосту видны были на экране зелёные и серебром цвета станционной программы. Те же, что были до пришествия свободного флота он задумался, почему новые власти не сменили дизайн. Может, так они поддерживали ощущение преемственности? Конечно, все новости теперь проходили цензуру. Станция Медина тема была сильна, что не принадлежала ни одной из систем по ту сторону колец. За это приходилось расплачиваться, получая сведения из одного единственного источника. Позади в системе Сол множество станций и подстанций. Одни выходят в эфир, другие остаются про запас, зеркалятся. Там трудно фильтровать все новости, пожалуй, невозможно. На Медине одна глушилка затыкала все нелицензированные приемники и передатчики. Раздатчик подал его заказ. Текстурированные грибы с соевым пюре вместо баранины и говядины. Огуречный йогурт, мятная приправа. Потянувшись за тарелками, вандеркост крякнул от внезапной боли. Бывало, его избивали и сильнее, но и теперь боль будет отдаваться много дней. «Почему тебя отпустили?» – спросил Салис. «Шпрехт Элла?» «Нет, не сказали», – ответил Вандеркост. «Или они ничего не нарыли. А может, нужен был кто-то, чтобы вы не отбились от рук?» Он пропустил две полные смены. Вернулся к середине третьей. Почти трое суток пропали в темноте камеры. Ни адвоката, ни представителя союза. Он мог бы их потребовать, даже должен был, согласно закону и обычаю. Если бы не стальная уверенность, что добился бы только новых синяков. Могли и кости переломать. Вандеркост достаточно был знаком с историей и человеческой натурой, чтобы понимать, когда правила перестают действовать. Он откусил от сэндвича и отложил кусок, пока жевал. Доест и пойдет домой. Выспится в собственной постели. Это звучало обещанием рая. Он обвёл кончиком пальца рассечённый круг у себя на запястье. Когда-то он был символом восстания. Теперь, пожалуй, только говорит о старости. Старик до сих пор выбирает, на какой он стороне в последней битве поколения. «Мои друзья со связи», — начал Салис. «Знаешь, что говорят?» «Нашли присадку в ядре, за защитой». Думают, через неё колонии и координировались». Подтверждение прошло через все врата перед самой атакой. Только что забавно. Два корабля не появились. Салис вздернул брови к самой линии волос. Вандеркост проворчал. «Меня выспрашивали, сколько кораблей прошло. Как будто хотели знать точное число». «Может, потому. Проверяли, знаешь ли, сколько прошло и сколько должно было, да? Будь ты замешан, знал бы». «Но ничего не добились». Вандеркост постучал себя двумя пальцами по лбу. «Бонбессе для меня». Салис положил руку ему на плечо. Вид у парня был такой, словно его мучила боль. Боль, но не в мышцах и не в суставах. Не та, что у Вандеркоста. «Ты позволишь тебя угостить, Койо? Паршивая тебе выдалась неделя». Вандеркост пожал плечами. Он не сумел бы ничего объяснить ни Салису, ни Робертс. Они были молоды. Не видели того, что повидал он. Не делали того, что он делал. Арест, клетка, побои, допрос. Сами по себе они его не пугали. Они пугали тем, что предсказывали, как будет дальше. Пугали, потому что означали. Станция Медина — не новое начало в истории. Крови на мостовых будет столько же, сколько повсюду, где поднимало свой флаг человечества». Робертс встрепенулась, округлила глаза. «Взяли!» Салис уронил руки, обернулся к ней. «Кве? Крота! Координатора! Взяли!» Она развернула к ним ручной терминал. На нем восемь человек в форме службы безопасности свободного флота окружили широкоплечего приземистого мужчину с темными волосами и растрепанной бородой. Вандеркосту тот показался знакомым но откуда он не сумел вспомнить. Картинка переключилась на капитана Сэмюэль, рядом с которой стоял Джон Амош. Политическая власть и служба безопасности рука об руку, и между ними не просвета. Губы Сэмюэль зашевелились. «Включи звук», — попросил Салис. Робертс повозилась с терминалом и передвинулась, чтобы экран был виден обоим связан не только с поселениями, совершившими против нас акт агрессии, но и с регрессивными силами в системе СОЛ. Перед казнью он будет тщательно допрошен. Нам, разумеется, следует быть на чеку, но я убеждена, что с непосредственной опасностью для станции Медина мы совладали. «Казнь», — сказала Робертс. Салис пожал плечами. «Когда подвергаешь корабль риску, так и бывает». Эти ублюдки из колонии шли не поиграть в кости». «Хорошо, если на этом и кончится», — сказал Вандеркост. «Потому они тебя и отпустили», — объявила Робертс, потрясая ручным терминалом. «Нашли его! Поняли, что ты невиновен!» «Или выбрали козла отпущения», — мысленно добавил Вандеркост. «Просто мне повезло, что не меня. Таких вещей вслух не говорят». Не в такие времена.